Глава 33. Маленький магазинчик под проливным дождем. Капли воды барабанили по бамбуковой шляпе. Дзюньсе незаметно покинул резиденцию Дзюнь через боковую дверь и теперь направился к главной улице города. Главная улица, обычно кипевшая людьми, сейчас была пустой из-за неожиданного проливного дождя. Но, несмотря на погоду, в магазинчиках с обеих боков главной улицы были толпы народу. Отовсюду, тут и там, слышались и смех, и ругательство. Звуки грома раздавались сверху, эхом сотрясая небеса и землю. Дзюньсе тихо брел под дождем, смотря на занавес из капель. С каждым ударом капеля его шляпу он чувствовал себя все более одиноким. Ну и что, что я был наемным убийцей номер один? Ну и что, что мне достался второй шанс, и я вселился в этого паренька. Ну и что, что мне досталась пагода Ханзюнь? Ну и что, что я смог практиковать искусство разблокировки небесной удачи? И что с того? Ведь в конце концов я лишь капля в океане между землей и небесами. Такой крошечный, такой обособленный, такой одинокий. Предки никогда не увидят тех, кто был до них, наследники никогда не встретят тех, кто будет после. Изучив небеса и землю, все равно будешь одиноким и в самом низу жизни. Расмеялся Дзюньсе, покачивая головой. Про себя он думал, что сам сочинил такие красивые строчки. Переродившись в другом мире, он был человеком без предков и наследников. Настоящий предок Яны и Хуана в этом мире. Примечания. Имеются в виду Ян и Хуан из древней истории Китая. Туман скрывал собой и все вокруг, и вода была на земле везде, куда ни смотрел взгляд. Туман был везде, размазывая силуэты вокруг. Лишь звук падающих капель оставался чистым. Дзюньсе вдруг подумалось, что он во сне, а все люди и все вещи вокруг нереальны. Настоящим был лишь он, гуляющим под проливным дождем. дюнсе вдруг почувствовал себя призраком или просто лунатиком. Звуки его тяжелых шагов тонули в воде и звучали словно откуда-то издалека. Подобные чувства заставили хладнокровного убийцу чувствовать себя слабым и уязвимым. Он внезапно понял, что ушел с главной улицы, бредя по какой-то аллее, и сейчас стоит в темноте. А его шляпа упирается в какой-то магазинчик, из которого пахло вином. Есть лишь один способ решить свои печали. Утопить их в вине. Лишь это мне сейчас поможет. Дюнси немного подумал и вошел в магазин. В магазине почти не было народа, все столики были пусты. Учитывая, как сильно лил дождь, было естественным, что прибыли магазинчику сегодня не видать, особенно если вспомнить, как он мал. Но в углу магазинчика все же сидел один человек. Он приподнял бамбуковую шляпу, поприветствовал Дзюньсе. Это выглядело так, словно он хотел так развеселиться, но в этой персоне были та же одиночество и отрешенность, что и в Дзюньсе сейчас. Дзинсена Абум заказал закуски и кувшин вина. Затем он тихо сел в углу и налил себе выпить. Он был один в маленьком магазинчике под проливным дождем. «Эту чашку я поднимаю за всех, кого убил в прошлой жизни. Простите меня, но вам не видать мести». «Бульк?» «Эту чашку я поднимаю за тех, кого убью в новой жизни. Простите, но вам суждено умереть от моих рук». «Бульк? Эту чашку я поднимаю за учителя, дорогих братьев и сестер. Желаю вам успеха на заданиях. Уйдите в отставку молодыми и проживите мирную жизнь». «Бульк? Эту чашу я...» Дзюньсе пил в одиночестве одну кружку за другой. В тишине он с вином наливал в кружку все свои эмоции, сожаления, все одиночество и выпивал их залпом. Все это утекало в его живот вместе с вином. С этого момента и до конца в этом мире я Дзюньмасе. Дзюньсе, наемный убийца номер один с другой земли, будет лишь воспоминанием. Вино в маленьком магазинчике не было чем-то примечательным. Его вкус был слаб. Как тому, кто пил лишь высшие сорта лучших вин, для Дзюньсе было сложновато пить подобное. Но его не волновало, какой у этого вина вкус. Даже если бы ему дали лучшее вино небес, он бы лишь чувствовал, что пьет свои печали, одиночество и сожаление. В этом незнакомом мире это будет единственный раз, когда он позволит себе такую слабость, как чувство. «С этого момента я начну свой путь золого монарха. Я буду хладнокровен». С этого момента я буду использовать горы костей и море крови из моего прошлого, чтобы достичь репутации злого монарха еще раз. Злой монарх — это я, Дзюньмасе. Еще одна кружка опустела. Но Дзюньмасе не чувствовал себя пьяным. Он просто продолжал наливать одну кружку за другой, выпивая их залпом. Дзюнь Се не понимал, что, решив отбросить все печали из прошлой жизни, Он позабыл обо всем вокруг. О небе, о земле, о ветре, дожде. Он был независим и одинок, словно жил в своем мире. Слабые чувства радости, одиночества и отрешенности разоливались по всему его телу. Это был единственный момент, когда Дзюньсе перестал играть Дюнмасе и стал тем самым наемным убийцей номер один. В другом уголке магазина посетитель, ранее поприветствовавший Дзюньсе, теперь вовсю на него пялился. Он видел, как тот сидел в гордом одиночестве, запивая свои печали. Ему вдруг стало крайне любопытно. Сам же Дзюньсе не знал, сколько точно кружек он выпил. Он лишь продолжал поднимать кружку. Он собирался выпить еще одну, но вдруг голос рядом произнес. «Этот братец непростой пьяница». «Снаружи льет дождь, и нас тут всего двое. Раз судьба сама преподносит нам такой шанс, может, выпьем вместе?» Дюньсе поднял голову и увидел, что посетитель уже снял шляпу, открыв свое величественное лицо. Он излучал возвышенную ауру, а его улыбка была мягкой, словно вода. Дюньсе рассмеялся. Он снял свою шляпу, оставив ее болтаться за спиной. «Этот тревожный осенний ветер и дожди заставляют жизнь вокруг замереть. Для нас встретиться здесь действительно судьба. А раз так, то почему бы и не выпить? Садись!» Другой мужчина не ожидал, что Дзюньсе так молод и рассмеялся. «Верно. Лучше следовать судьбе, чем выражать уважение». Он заказал еще несколько тарелок с закусками и два кувшина вина. Держа кружку с вином, он сел перед Дзюньсе и с улыбкой спросил. «Подобный вам, молодой человек, редкость в этом городе. Хотел бы узнать, какой же из великих семей вы принадлежите?» «Какой семье?» Дзюньсе рассмеялся и ответил. «Безымянно плывя по миру, принимая весь мир за игру, чужого имени я никогда не спрошу. Может ли быть, что в ваших глазах лишь кто-то из великой семьи может иметь хорошие манеры?» — О, хе, хе это моя ошибка. Тогда пусть эта кружка будет мне в наказание. Мужчина средних лет поднял к свою кружку и выпил до дна, не поморщившись. Наблюдая за его лицом, Дзюньсе понял, что этот мужчина не так прост. Он излучал вид богатого и самодостаточного мужчины. Все движения были простыми и в то же время элегантными. Несколько аур чувствовалось снаружи, видимо, это была охрана мужчины. Наверное, его пост был очень высок, и его было непросто встретить. Да и тот факт, что подобный человек просто так признал свою ошибку, да еще и сам себя за нее наказал, заставил Дзюньсе поменять свое отношение к нему. Он чувствовал, что сидеть рядом с таким человеком и пить с ним вино было недостойным поведением. «Могу я узнать имя младшего брата?» Мужчина допил вино, пока смотрел на Дзюньсе, Безразличное поведение Дзюньси вызывало в нем все больше интереса. Глава 34. Неприятные слова. Блуждая по миру, должны ли первые встречные становиться знакомыми? И я, и ты желаем лишь просто пить вино. После же мы разойдемся и, возможно, никогда не встретимся. Мое имя лишь звук. «Обернется ли для вас удачи, если вы его запомните? Или будет невезением, если вы его упустите?» Дзюньсе оставался сам в себе, по уши в печали. А обычно он не называл бы свое имя. И если бы он произнес Дзюньмасе, то, возможно, этот мужчина бы встал и убежал, не думая о дожде. Да, его репутация пережала его самого». «Безымянно плывя по миру, принимая весь мир за игру, чужого имени я не спрошу. Блуждая по миру, должны ли первые встречные становиться знакомыми?» Мужчина средних лет повторил слова. «Хорошие слова. Действительно, хорошие слова. Я никак не ожидал таких красивых слов от этого братца». «Даже умнейшие студентов не смогли бы такое сказать. Что ж, я, видимо, опять был груб». Смотря на Дзюньсе, он слегка рассмеялся. «Логика этого, братца, понятна. Это я был слишком груб. Что ж, я приму эту кружку как наказание». Дзюньсе остановил его. «Ты продолжаешь распивать вино налево и направо, а я не выпил ни одной кружки. Ты же не ищешь оправданий, чтобы просто выпить больше меня». Мужчина на секунду впал в ступор, прежде чем рассмеяться. Он тут же допил оставшееся вино и вытер рот. «Хоть у этого вина нет имени, все равно это хорошее вино. Крепкое и вкусное. Настоящий мужчина должен пить такое вино. Да, чтобы выпить больше такого вина, можно и пооправдываться». Дзюньсе усмехнулся. «Это вино? Это вино хорошее?» «Я так скажу, братец, ты, наверное, не пил хорошего вина. Это то вино, которое ты пьешь совсем мало, и то, когда пить больше нечего. Если это вино такое хорошее, то в мире точно есть сотни вин лучше». Глаза мужчины округлились от удивления. «Винный магазин старого сонга, может, и не велик, но он очень уважаем в этом городе. Любители вина ценят и любят его». «Если бы не сегодняшний дождь, это место было бы полным под завязку. Вот почему и я, и ты можем сегодня насладиться этим вином. Это счастливый день для нас обоих, может, ты и не знал, но старина Сонг продает лишь двадцать кувшинов вина в день. 10 днем и десять вечером, лишь двадцать. И ни одним больше. Если бы старый Сонг услышал сейчас твои слова, то тебя бы сюда больше не пустили». «Ха-ха! Ты и вправду хороший человек! Рассмешить меня, когда я в такой печали!» Дюнси не хотел смеяться, но больше не мог сдерживать смех в себе. «Как смешно! Такое слабое вино еще и ограниченно продают! Вина, которые я раньше пил, были раз в сто крепче, чем это!» Эти слова не были хвостовством. Крепость этого вина в лучшем случае была 20% крепости вина из сорго. Да и само вино было немного мутным. Для Дзюньсе, который в прошлой жизни пил лишь лучшие вино из лучших, это вино было далеко не отличным. Да и вообще, современные люди даже пить бы такое вино не стали. Оно было мутным, а значит, пока его готовили, не соблюдали норм гигиены. Примечание переводчика. Вино из сорга. Высокоалкогольный продукт, известный как байдзю, белый алкоголь, сорока. 60 градусов, который изготовляется из сорга. Лицо мужчины средних лет стало белым. «Братец, я вижу, что ты довольно образован. Но как ты можешь говорить что-то подобное? Рис можно проглотить и забыть, но нельзя так же делать со словами. Да хоть с вином из императорского дворца сравни это. Вообще-то я и такое пробовал. Если сравниваешь...» то пока пьешь императорское, чувствуешь аромат роскоши, но в нем чуть меньше вкуса и тёрпкости. Оно меньше разогревает кровь. По моему мнению, подобное вино мало где можно найти в мире. Братец, говоря, что ты раньше пил вина в сотню раскрепче, чем это, это перебор. «Хе-хе-хе, так ты мне не веришь?» Взглянул на него Дзюньсе. «Если ты мне не веришь, так и быть. У меня нет причин убеждать тебя». Но пить вино, ха-ха, старший братец, знаешь ли ты, что значит пить вино? Знаешь ли ты, что нужно, чтобы пить вино? Ха-ха. Мужчина впал в ступор. В своих мыслях он начал проклинать себя, что вообще пришел. Этот парень ненормальный. Я подсел к нему с хорошими намерениями, а он до сих пор не оказал мне никакой признательности. Более того, он даже был неуважителен. «Может, он и талантлив, но он просто горделив и неуважительный школьник. Ему будет сложно стать кем-то уважаемым в будущем». Дюнсе выдал хех и начал тихим голосом говорить. «По-настоящему пить вино — это пить его на одной эмоции или даже на одной мысли. Простое заливание вина в живот нельзя назвать актом питья. Это можно назвать лишь простой тратой вина на ветер». Вино, о вино! В этом мире нет такой вещи, как хорошее вино как нет и тех, кто понимает или умеет пить вино. Нет, дегустации вина или уважения к вину. Мудрые предки из древности были уважаемы, но лишь пьющие оставили нам свои имена. Как жалко. Во всем большом мире нет ни одного, кто знает, как пить вино. Всемирная печаль на мою голову, как грустно! Выпив свою чашку грусти, Дзюньсе встал. Подняв голову, он рассмеялся. «На миллион ли вокруг, во всем океане и сотен, и тысяч людей, нет никого, кто бы мог выпить со мной. И нет вина, которая доставила бы мне счастье. В этом мире слишком много грусти, когда пьёшь вино с хорошим другом, и тысячи кружек будет мало». Когда разговор неприятен, и одной кружки слишком много. Когда вино плохое, то и люди устают пить. Где же смысл в таком питье? Я ухожу». «Такое невкусное вино. И это еще считается одним из лучших? Если я скажу, что оно плохое, кто посмеет возразить, что за черт? Сердце Дзюньсе было в ярости. Он словно играл на флейте перед коровой. В этом городе словно все были без мозгов. Как же такие идиоты могут составить мне, злому монарху, компанию выпивки? Серебряная монета упала на стол, и Дзюньсе с гордым смехом вышел за дверь. Его тело проглотил туман, и он в секунду исчез. Даже с его сдержанностью мужчина почему-то был зол. Этот паренек еще так молод и уже так счастлавен. Несмотря ни на что, этот мужчина был горд. Думать, что его любимое вино, которое считается лучшим, сравнился с мусором какой-то шкаляр. Да что он себе возомнил. Но, несмотря на это, он немного завидовал беззаботному и своевольному характеру Дзюньсе, несмотря на его высокомерие и самовлюбленность. «Смогу ли я когда-то так жить? Этот город так похож на зверинец». Хоть он и был безудержно высокомерным и прямолинейным, это не показывает его настоящий характер. Мудрые предки из древности были уважаемы, но лишь пьющие оставили нам свои имена. Какая красивая фраза! Мужчина средних лет тихо размышлял, поднимая стакан с выпивкой. Может, это психологический эффект? Или есть еще какая-то причина? Вино, что всегда было вкуснейшим для него, неожиданно потеряло вкус. Говорят, что древние написали стихи о каждом из семи шагов, что они прошли. Я всегда думал, что они лишь шелестят древним. Видимо, что в этих стихах ничего не приукрашали, особенно в последних двух предложениях. Это просто нечто. Он шептал себе под нос. Когда пьешь вино с хорошим другом, и тысячи кружек будет мало когда разговор неприятен, и одной кружки слишком много. Неплохо, совсем неплохо. У этого парня действительно есть талант. Сказав это, мужчина неожиданно впал в ступор, задумавшись о чем-то, и затем рассмеялся. Этот засранец, он же имел в виду, что мы не друзья, и что наша беседа была неприятной для него. Ха-ха, он действительно меня оскорбил, да еще и так ведь евато. Он действительно одаренный парень. Черт, во всем королевстве тяньсянь он единственный, кто посмел меня оскорбить. Но кроме моего королевского брата, эх, он действительно меня освежил. За всю его жизнь дзюнь как только не называли. Сумасшедший ассасин, кровожадный дьявол и много других имен. Но среди них никогда не было одаренного шкляра. Дзюньсе не мог знать, что его старые воспоминания и несколько стишков дадут ему прозвище «одаренный школяр». К слову, он своими стишками оскорбил и всех остальных людей в мире. Зная он это, чувствовал бы себя неловко. Если бы Дзюньсе хотел кого-то оскорбить, то он, оскорбляя, указал бы прямо на этого человека. Не прямо оскорблять. Для Дзюньсе и прямого оскорбления было бы мало. Мужчина средних лет от души рассмеялся, но внезапно он почувствовал себя неладно. Обернувшись, он увидел маленького, худо-выглядящего старика с мутным взглядом. Он смотрел туда, куда ранее ушел с дзюньсе. Он неподвижно стоял с сожалением на лице. Глава 35. Встреча под дождем. «Старик Сонг, что с тобой? Слова этого парнишки тебя так зацепили, что ты двинулся умом?» Мужчина средних лет поднял кувшин вина, приветствуя старика и наливая себе еще вина. Он лишь молодой, несмышленный ученик, не знающий цену своих слов. «Я знаю, что ты терпелив, не позволяя его словам тебя обидеть. Он не знает вкуса хорошего вина, а я знаю». «Ваше Высочество может этого не знать, но это вино — мое величайшее достижение, смысл всей моей работы и жизни. Все другое для меня не более, чем просто вещи из прошлого. Когда я услышал, как этот малец поносит мое вино, я лишь рассмеялся». Старый Сонг, смотря в сторону, куда ушел Ся, вдруг задумался. — Как жаль, что я вышел лишь после того, как услышал его последние слова. — Разминуться с таким редким человеком, понимающим вино. — Как жаль. — С таким редким человеком, понимающим вино? Что? — Мужчина, к которому обратились ваше высочество, замер. — Действительно, мне жаль. Старый сонг покачал головой.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 Дегустация вина, уважение к вину. Не успеть встретиться с таким знатоком вина — вот о чем я буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Сверкнув, бамбуковая шляпа, оставленная Дзюньсе, вдруг исчезла. А глаза старого Сонга сверкнули, его зрачки глаз засветились голубым светом. К сожалению, тот, кому обращались ваше высочество, не заметил этого, так как Сонг стоял к нему спиной. «Жёлтый, как земля, голубой, как небо». Невзрачный старик Сонг, знающий лишь, как готовить вино, в тайне был экспертом «Суань уровня неба». Выше этого был лишь божественный верховный Суань, и поэтому даже эксперты уровня небес были редкостью на континенте Суань-Суань. Тайный эксперт в таком простом и маленьком винном магазинчике. Это было неудачей. Если бы Дзюньсе не ушел, то он бы встретился со стариком и раскрыл бы в нем эксперта уровня небес. Тогда он точно бы нашел, с кем можно выпить. Но Дзюньсе уже ушел, и даже его тень скрылась в тумане. Покинув винный магазинчик, Дзюньсе медленно шагал. Его разум и сердце вновь были чисты. Он уже вынырнул из озера грусти и печали. Эти чувства не должны были больше касаться злого монарха Дзюньсе. Эти грусть и печаль были настоящими эмоциями старого злого монарха, которые лишь отделяли его от мира. Раньше он, не боясь обидеть других, говорил все, что хотел. Делал, что хотел, даже если это значило пойти против мнения сотен тысяч других людей. Даже если его действия проклинал весь мир... Прошлый злой монарх гордо продолжал бы шагать вперед, один против всего мира. Действуя лишь по своей воле, не заботясь ни о чем, плюя на чувства других. Если мир выберет восхвалять меня и мою репутацию до небес, то так тому и быть. Если мир проклянет меня, то я и это приму с чистой совестью. Такой бедственный характер также был в имени злой монарх. Лишь обдумав все хорошенько, Дзюньсе решился оставить прошлого злого монарха в покое. Успокоившись, он посмотрел в завесу из дождя и решил, что нет других мест, куда бы ему хотелось сейчас пойти. А раз нет таких мест, то он пойдет в сторону своего дома. Собираясь свернуть за угол, Дзюньсе вдруг замедлил шаг и застыл. Тихий голос раздался у за угла. Если бы не острый слух Дзюньсе, то он бы ни за что не расслышал такой тихий шепот под таким проливным дождем. А голос шептал. «Нам все-таки повезло. Если бы не этот дождь, у нас бы не было шанса коснуться этой вещи семьи Танг. Это ведь благословленный небом...» «Семьи танк. Дзюньсе впал в шок, услышав такое. Думая о том, что услышал, он прижался к стене. Стена была земляной. Она была невысока и не могла полностью скрыть стоящего человека. Но она была отличным укрытием при таком сильном дожде и тумане. Те люди даже не знали о его присутствии. Он медленно снял свою бамбуковую шляпу, и его сразу же проглотил дождь. Дзюньсе сделал так, потому что звук удара капель о шляпу отличался от звука удара капель о земляную стену. Он должен был остаться незамеченным. Разумеется, различие было и между звуком падения капель на стену и тело человека. Но если сравнивать шляпа-стена и человек-стена, то второе отличалось меньше. Подобще фух-фух шесть крепких парней шли вперед, Для них тяжело было даже просто шагать вперед. Никто из них не думал, что кто-то будет гулять под таким дождем. Один из них, державший сверток, повернулся и сказал. «Этот план так долго готовился, но так и не был исполнен. Сегодня нам повезло, и господин точно будет счастлив, когда это узнает». «Точно, нам повезло, но мы еле выбрались», — с одышкой ответил ему другой. «Как неожиданно было! Хоть четырёх из шести бойцов семьи Танка не было дома, они все равно могли засечь наше присутствие. Ох, и если бы не тот парень, отвлекший двух других экспертов и наши четырнадцать братьев, прикрывших наши спины до самой смерти, мы бы, ох!» Сказав это, он закашлялся. «Но эта вещь того стоит. У нас не было права на ошибку». Нам нужно как можно скорее вернуться к господину и отдать ему это. Мы должны все закончить как можно скорее. Лишь тогда мы можем снизить бдительность. Фуф. Следующие несколько дней будут дерьмовыми. Не расслабляться. Осторожно осматривайтесь и вперёд. Точно, точно. Но, брат Ланг, передай спасибо своему источнику за помощь. Ох, чтобы было, найди нас люди семьи Танк. Я боюсь, что иначе мы бы не сбежали. Завали. Да и пока они обо всем узнают, мы уже получим нашу награду и свалим отсюда куда-нибудь еще. Мир большой. Да и не верится мне, что семья Танк сможет меня найти. А мой источник? Да он-то уж точно давно свалил. Чёрт возьми, 2 он будет ждать, пока семья Танк схватит его за зад. А этот парень скользкий тип». — Если у тебя есть силы волноваться о нем, поволнуйся лучше о своей собственной шкуре. — И то верно. Шестеро мужчин двигались в спешке, с каждым шагом все ближе приближаясь к Дзюньсе. Смотря со стороны, Дзюньсе заметил, что среди этих шестерых четверо были серьезно изранены, а двое других пострадали даже больше. Пока они двигались из их ран и одежды капала кровь. Двое хрипло кашляли без остановки и каждый их кашель оставлял на земле красноватые лужицы. Ну и их сразу же смывало дождем. Так что же они украли у семьи танк? Эта вещь действительно так важна. Туда послали 20 человек, и из них для прикрытия оставили 14, и лишь шестерым удалось сбежать. Да и из этих шестерых четверо сильно ранены, и они еще радуются, что их миссия окончена? Если же у семьи Танг было нечто настолько ценное, почему Танг Юань не рассказал обо всем этом? Вдруг тот, что на вид был изранен сильнее остальных, замер. Он прокашлялся и крикнул. «Кто здесь? Покажись!» Он быстро повернулся в сторону Дзюньси спуская Суаньци, его тело резко выпустило серебряный блеск. Он был готов атаковать в любой момент. Тот из них, кто пострадал больше всех, был экспертом суаньцы серебряного уровня. И он засек присутствие дзюнься. Глава 36. Эксперт. Серебро лишь начало, золото рост. В этой фразе есть скрытый смысл. Тот, кто пробился через девятый уровень суаньцы и прошел на серебряный уровень, должен помнить, что это считается лишь началом. На континенте Суань-Суань культивация суаньцы считается широко распространенным делом, и даже самые простые из солдат понемногу тренируются в культивации суаньцы. Однако большинство из людей не способны пробиться через девятый уровень, застревая на нем навсегда. И именно по этой причине никто из трех сотен стражников семьи Дзюнь не посмел возразить Дзюньсе, когда он их оскорблял. Больше чем три четверти из них лишь начали постигать восьмой уровень, а остальные застряли на восьмом уровне Суаньцы, хоть и были на его пике. Но никто из них так и не перешел на девятый уровень Суаньцы. Разница лишь в одну цифру, но эта разница была недостижимой, словно горизонт. Такая же разница существовала между девятым и серебряным уровнями. Те, кто находился на этих уровнях, были разными, как небо и вода. Девятые и ниже лишь муравьи. Это выражение тоже объясняло многое. Ведь между серебряным и выше уровнями была пропасть. Услышав крик, пятеро тут же остановились. Шесть острых взглядов смотрели сквозь дождь. Тела пяти грабителей излучали черное свечение. Эти пятеро были на пике девятого уровня. Самый раненый грабитель, лидер группы, использовал всю свою энергию Суаньцы, чтобы засветиться серебряным светом и показать свою силу. Этот парень точно был экспертом серебряного уровня, почти ступившим на золотой уровень. Именно он обнаружил присутствие Дзюньсе. Было неудивительно, что они смогли что-то украсть из резиденции семьи Танк. Они выждали момент, когда силы семьи Танк были минимальными и послали внутрь 20 опытных бойцов разумеется они знали местоположение вещи которую собирались украсть также у них был проработанный план и точно был пособник внутри тот факт что они едва смогли выполнить задание при настолько благоприятных условиях показывал что силы семьи танк воистину велики но если вспомнить что среди 20 людей выжили лишь шестеро а 14 уже мертвых были всего лишь девятого уровня тогда силы семьи танк были смехотворны дождь все еще лил и вместе с сильным туманом он не давал ни одной из сторон нормально оценить ситуацию и к тому же сейчас был поздний осенний вечер дюнсе чувствовал себя немного печально с его нынешним уровнем силы ее все еще было слишком мало Хоть он и старался скрыть свое присутствие, но до его способности скрывать себя в прошлой жизни этому было далеко. Видимо, ему сегодня придется сражаться. Но с его нынешней силой, как ему победить шесть воинов? Он абсолютно не был уверен. Будь его противником даже один из этих шести, он все равно не смог бы справиться. Очень жаль, что его уже обнаружили. Теперь побег не вариант. На данный момент противники хотят его убить, чтобы просто закрыть ему рот для страховки. Чтобы остаться в живых, ему нужно срочно что-то придумать. Непревзойденный король убийц и попался в такую ситуацию. Ах, какая ирония. Обдумывая сложившуюся ситуацию, Дзюньсе вдруг понял одну маленькую, но очень важную вещь. Это заставило его выйти из грустных мыслей с поворотом на все 180 градусов. Обдумав эту мысль, он обрадовался так сильно, что почти засмеялся. Хоть его шесть врагов и были гораздо сильнее, но Дзюньсе нашел способ победить. Тело Дзюньсе было невидимо из-за дождя и тумана, что заставляло шестерых сомневаться в количестве врагов. Они лишь знали, что там кто-то есть. Но сколько врагов и где они находятся, грабители не знали. Они оставались осторожными, не делая никаких поспешных движений, ведь они только что закончили кровавую битву со стражами семьи Танг, потеряв при этом большинство людей. Они все ранены, и любое неверное движение для них может быть равно смерти. Но это все не относится к Дзюньсе. Для него сейчас не было разницы, ведь он видел все, что нужно. Искусство разблокировки небесной удачи — очень странная сила, окруженная тайной. Однако, хоть его уровень культивации суаньцы и стал выше, Цзюньце лишь месяц практиковал искусство и не успел еще раскрыть все его тайны. Поэтому он не мог видеть в темноте. Но все шестеро до предела выпускали энергию ци из своих тел, что заставляло их светиться в тумане. Они словно боялись, что противник их не заметит. Для Дзюньсе они были шестью придурками. Шестью хорошо натренированными, но светящимися в темноте и открывшимися придурками. Он был словно корабль, сбившийся с курса посреди океана, но вдруг нашедший маяк. Да с таким свечением в темноте даже полуслепой по ним не промажет. Дзюньсе вдруг нашел самую большую слабость мира, где есть суанцы. Эта энергия была слишком заметной. Не было и шанса нанести скрытный удар, ведь для подготовки к удару нужно было наполнить тело энергией Суэнси и лишь затем ударить. Но как только подготовка была завершена, тело начинало светиться. В глазах такого опытнейшего убийцы, как Дзюньсе, они были лишь шестью свинками на убой. Неудивительно, что никто не заметил, как Дзюньсе мухлюет в игре в кости. Он мог бы мухлевать так же, даже будь он экспертом божественной верховной Сюань. Но пришлось бы такому эксперту мухлевать в игре с теми балбесами. Тот, кто создал метод культивации Сюаньцы, был гением. Как этот кто-то мог узнать, что мою душу после смерти перенесет сюда, и я столкнусь с такой ситуацией? Да, этот метод был создан прям для моего веселого времяпрепровождения». Спасибо тебе, создатель Суаньцы, за способ настолько легкого убийства. С точки зрения Дзюньсе, если его враги были лишь свинками на убой, то их энергия Суаньцы была их жирком. Ведь лишь у тех свинок, что хорошо кушают и бегают, есть жирок. И сейчас эти свинки сами показывали свои большие бока с салом, словно хвастаясь, «Видишь, видишь, я тут, у меня есть жирок!» А у Дзюньсе была лишь одна роль — Роль мясника. По правде, и для убийства свиней нужно было умение. Да и свиньи перед ним не были простыми. Малейшее неверное движение эти свинки нанесут удар, а сейчас тело мясника было слишком слабым даже для одного такого удара. Слегка закатав рукава, он наклонился, и каждый его мускул слегка напрягся. Дзюньсе вытащил из кармана в районе ребер 18 дротиков размером с монету. Они легко и тихо легли в ладони. Он замер, но в глазах сверкала жажда убийства. Зарядив искусство, разблокировки небесной удачи и свое тело энергией, он послал цы из меридиан на кончиках пальцев к дротикам. В этот поздний осенний вечер мир стал чуть-чуть темнее, ведь сегодня король наемных убийц из другого мира сделал первый шаг. Сегодня он впервые покажет свои непревзойденные техники убийства. «Шлёп, шлёп!» Звуки шагов по мокрой земле раздавались под дождем. Шесть человек, шагая близко друг к другу, сокращали дистанцию, обходя Дзюньсе сбоку. Они чувствовали, что там кто-то есть, и этот кто-то не двигается. «Его нельзя отпускать живым, начхать кто-то, мы должны его убить!» Вдруг в тумане что-то быстро двинулось, и шесть ярко-жёлтых огоньков полетели, целясь в шее шести мужчин. Уникальная энергия, которую влил в дротики дзюньсе, заставила их светиться ярко-желтым. В момент, когда сверкнули шесть огоньков, у каждого из шести грабителей побежал холод по спине. Их тела напряглись, а мысли остановились. Один из них прошептал. Суан земли? Кто же мог излучать такой яркий желтый свет? Такая скорость, такая точность. Лишь один из всех уровней Суанцы мог излучать желтый цвет». Суань уровни земли. Над серебряным был золотой уровень, над золотым нефритовый. И лишь над нефритовым был уровень земли. Такая разница в силе не могла быть ошибкой. «О боги, как нам сражаться с такой силой?» Они хотели его заткнуть, но, видимо, он сейчас заткнет их. Будь их противник даже на золотом уровне, они бы все равно не смогли выиграть. Но сейчас с их ранами они наскочили на эксперта уровня земли. Глава 37. Убийство и грабеж. Небеса хотят моей смерти! А -а -а -а Отчаяние было в глазах шестерых мужчин. Все, что они сейчас видели, это шесть желтых огоньков. Они вообще не замечали человека перед ними, как и отсутствие у него ауры эксперта уровня земли. Отчаяние и безнадежность захватили их глаза. Но в этот момент их судьба уже была решена. Дзюньсе кинул эти шесть дротиков наполненных энергией именно потому, что он предвидел этот момент. Для хорошего асасина крайне важно уметь предугадывать шаги противника. По расчетам Дзюньсе, если бы эти парни встретили противника, который был бы им не по зубам, то они моментально бы впали в ступор. Именно такого Дзюнсей добивался. Когда серьезно раненный эксперт серебряного уровня неожиданно для себя наткнулся на эксперта уровня земли, его сердце пропустило пару ударов. Его вдруг охватил страх неотвратимой смерти. Более того, каждый из грабителей испытал подобный страх. Этого Дзюнсей добивался. Атакуя он в открытую без уловок, то трое из шести точно увернулись бы. Ведь сильно кинутые шесть дротиков менее смертоносны, чем один метко кинутый. Останься хоть один из них в живых, у Дзюньсе были бы большие проблемы. Хоть и раненые, но все же они сильнее нынешнего Дзюньсе. Летающие кинжалы малыша Ли не кидались напрасно. Внимание Дзюньсе было сфокусировано на эксперте уровня серебра. Хоть и сильно раненый, но больше всех вызывал опасения. Ведь именно он сумел заметить Дзюньсе. Сразу после шести ярко-желтых дротиков вылетели двенадцать простых. Но светящиеся желтым огоньки уже приковали к себе внимание грабителей. Тяжелый дождь и туман надежно скрывали двенадцать острых кусков металла размером с монету. Шестеро мужчин тряслись как листья на ветру, уворачиваясь от ярко-желтых дротиков. Никто не посмел отбить их оружием, ведь их кинул Эксперт Уровня Земли, это не поможет. Если бы эти дротики действительно метнул Эксперт Суань Уровня Земли, никто из них не успел бы заметить и лучика света. Даже сильнейший из них Серебряный Эксперт был бы мгновенно убит. Но из-за шока они не могли этого понять. Быстро двинувшись в стороны, двое вдруг вскрикнули. Они не смогли вовремя увернуться, и дротики пронзили их тела в районе ключиц. Кровь впрыснула из ран. Двое упавших уже думали, что убиты. Это же эксперт уровня Земли. Как нам с девятым уровнем с ним сражаться? Но дротики попали им не в горло, а в ключицы, даже не задев артерий. Вдруг раздались еще крики. Двенадцать дротиков вонзились в четыре тела. Каждый из грабителей был поражен минимум двумя дротиками, и у каждого одно из попаданий было смертельным. Один из грабителей коснулся кончика торчащего из него дротика, и лишь затем упал. За ним лицом в мокрую землю попадали и тела товарищей. У эксперта уровня серебра, которому Дзюньсе обратил наибольшее внимание, все было гораздо хуже. В его голове и верхней части тела торчали четыре дротика. Они вонзились так сильно, что даже рукояти не было видно. Даже в момент смерти они не могли понять. «Разве я не увернулся от желтого дротика? Почему же мое тело падает? А что это из меня торчит? Этот парень уровня земли? Мы же увернулись! Почему он не испугался и не перестал атаковать? Почему? Почему? Он действительно провел скрытную атаку. Хоть первая волна и не попала. Зато вторая попала точно в цель. Разве эксперты Суань уровня земли не заботятся о себе, поддерживая репутацию? Почему же он так подло напал? Эксперт уровня земли Дзюньсе немедленно побежал вперед, нагнувшись на ходу и выдернув дротик из трупа. Через мгновение, подбежав к еще живому грабителю, он без жалости вонзил дротик прямо ему в сердце. Хоть оставшийся грабитель и был ранен, но он все еще был жив. Хоть он и был напуган, но он мог сражаться и поэтому был опасен. Враг, представляющий угрозу, не должен жить, даже будь он на грани смерти. Такой урок вынес Дзюньсей из прошлой жизни. Враг не опасен, лишь когда мертв. Лишь желание убить было в его мыслях. Воткнув дротик, он сразу же махнул другой рукой снизу вверх. Махнув рукой быстро, как ураган, он ребром ладони сломал другому лежавшему шею. Лишь несколько быстрых и точных движений. Кинув светящиеся желтым дротики, Дзюньсе сразу же двинулся вперед, кидая вторую волну. Когда четверо вскрикнули, он уже вынимал из одного из них дротик. Не успели четыре мертвых тела коснуться земли, как Дзюньсе пробил вынутым дротиком сердце первого выжившего и сломал шею ребром ладони второму. Хруст шеи разнесся по округе вместе со звуком падающих тел. Никто не успел понять, что происходит. Они все были убиты на месте. Сделав дело, Дзюньсе встал и вздохнул. С его силой сейчас даже такие простые вещи были довольно сложны. Для прошлого Дзюньсе не было проблем с развитием тела. Но сейчас, если бы не тренировки весь прошлый месяц, он ни за что не смог бы исполнить подобное. Но, несмотря на тренировки, эти действия за такое короткое время вызвали у Дзюньсе небольшую перегрузку цы. Немного успокоив энергию внутри себя, он прогнал в голове содеянное. Боль пронзала каждую его клетку. Мышцы болели, а кости словно были сломаны. Сердце бешено билось, а легкие будто были в огне. Из сломанной шеи грабителя со звуком «как» На лицо Дзюньсе выплеснулось немного крови. Грабитель был еще жив и смотрел прямо на Дзюньсе. Он попытался сказать... «Ты... не уровня Земли!» Лишь перед лицом смерти он осознал, что это не эксперт суаньцы уровня Земли. «Вот тупицы!» — прошептал Дзюньсе извиняющимся тоном. «Будь я уровня Земли, нападал бы я на вас скрытно, а?» Услышав эти слова, глаза грабителя налились кровью и яростью, но из его горла с хрипом плеснуло еще больше крови. Сил у него хватало лишь на то, чтобы поднять трясущуюся руку и указать на дзюньсе. Он словно хотел что-то сказать, но силы окончательно его покинули. Рука грабителя бессильно упала на землю, и он сделал последний выдох. Его глаза были широко открыты до самой смерти. Вообще он еще мог дышать, хоть это и не могло его спасти. Но зато он чуть дольше остальных мучился перед смертью. Кто же мог знать, что слова Дзюньсе так оскорбят его в шаге от смерти? Пройдясь по месту убийства, Дзюньсе забрал дротики, попутно обыскивая карманы трупов. Его сердце не вздрогнуло ни на секунду, будто он проверял свои собственные карманы. Его абсолютно не смущало, что эти шестеро мертвы. Тренировки убийцы приучили Дзюньсе к абсолютному спокойствию. Он бы не дрогнул, даже если бы гора Тай на его глазах исчезла. Да и вообще, он видел гораздо более кровавые и жестокие сцены, чем это. В конце концов, он нашел маленький сверток в руках эксперта уровня серебра. Оценив вес свертка в руке, Дзюньсе подошел и поднял с земли свою бамбуковую шляпу. Взяв ее подмышку, он медленно зашагал за угол. Дождь лил за его спиной стеной из капель, разделяя силуэт Зюньсе и кровавую баню за ним. Глава 38. Чистое совпадение. Ливень продолжал ронять капли с неба, выбивая ямочки на земле. И лишь шесть мертвых тел тихо лежали. У одного из трупов глаза были широко открыты. Он яростным взглядом смотрел в небеса, но на остывающем лице виднелось сожаление. Прогулявшись по округе еще немного, чтобы запутать следы Дзюньсе, вернулся в резиденцию Дзюнь. Дождь все так же неумолимо лил, и Дзюньсе сделал шаг вперед. Кровь с его лица уже смыла дождем, оставалось лишь несколько коричневых пятен. Никто бы и не подумал, что это были следы крови шести человек. Да и не могло такого быть, чтобы Дзюньсе победил шестерых с его-то нынешней силой. Ведь это была кровь пятерых бойцов девятого и одного серебряного уровней Суаньцы. Как только Дзюньсе подошел к порогу резиденции Дзюнь, высокая фигура, словно ракета, пронзила дождь. Эта фигура прибежала к месту, где лежали шесть трупов. Увидев тела, фигура удивилась. Она пробежала вперед и проверила пульс каждого, но живых не оказалось. Попытавшись их обыскать, она ничего не нашла. Выпрямившись, фигура выглядела мрачной. Этот человек был в маске, она не позволяла разглядеть черты его лица, хоть мужчина и казался мрачным, каждое его движение было спокойным и легким. Золотым свечением он запрыгнул на дерево в пяти джанах, 15 метрах от него. Стоя на дереве, мужчина огляделся. Его движения показывали, что он не хотел тратить ни капли больше сил, чем нужно было. Золотое свечение. Этот мужчина был экспертом золотого уровня. Эксперт молниеносный осторожно осмотрел все вокруг. Затем он солетел с дерева и двинулся к телам. Осматривая тела, он обошел вокруг каждого. После он подошел и осмотрел места, где была их кровь. На скорость его движений при этом была гораздо выше, чем у простых экспертов. Он шагал быстрее, чем эксперты, ниже уровнем могли бегать. Мужчина смотрел куда-то. Он смотрел в направлении, куда ушёл Дзюньсе. Этот человек не упустил ни одной детали. Даже под дождем он смог вычислить правильное направление. Эксперт, не теряя следа, двинулся вперед. Но пройдя по следу, он вдруг остановился, и ведь евато выругался. Двигаясь по следам Дюнсе, эксперт Суаньцы уровня золота пришел в ту же точку, откуда вышел. Дюнсе запутал следы так, чтобы они образовали круг. Кто это мог быть? Кто? Так хорошо всё продумать. — шептал мужчина себе под нос. Задрав голову, он смотрел в небо. Он пытался осмыслить произошедшее. Кто смог нарушить мои планы? Кто так легко и точно убил парней? Кто же разгадал мой план? Кто смог прочесть мои мысли? Его план был разрушен в мгновение. Даже он сам не думал, что такое может случиться. Дождь начался неожиданно, и момент был идеален. Значит, дело не в этом. Тогда в чем же, может, это…» Таинственный мужчина пытался сообразить, что пошло не так, снова и снова прогоняя варианты произошедшего в голове. Он всегда мыслил трезво и четко. Каждая возможность была учтена, прежде чем принималось решение. Его одержимость деталями была крайне высока. Даже если бы этого мужчину избили до полусмерти, он бы все равно не поверил в такое совпадение. Видимо, это была работа кого-то отдельного. Или, может, это сделала какая-то тайная организация. Может, моя собственная семья все испортила? Или кто-то враждебный моей семье? Меняя точку зрения, эксперт золотого уровня продумывал возможности. Но он не знал, что все его мысли ошибочны, и что дело обстоит совсем не так. Он просто не мог знать все, что произошло. Это просто совпадение. Если бы тот эксперт серебряного уровня не заметил Дзюньсе, то Дзюньсе никогда бы не сделал все по-плохому. Если бы тот эксперт серебряного уровня, заметив Дзюньсе, принял бы его за простолюдина, то уже доставил бы сверток в назначенное место. А если бы вдумчивый эксперт уровня золота пришел раньше на несколько минут, то Дзюньсе уже был бы мертв. Все произошедшее — совпадение, а совпадения могут случиться в любой момент. Человек не может учесть все. Да и сверток, который так желал этот мужчина, Дзюньсе забрал случайно. Сам Дзюньсе даже не знал, что в свертке и как эту вещь использовать. Дюнси просто взбрело в голову прогуляться. Когда он понял, что в его родном мире скоро будет фестиваль середины осени, то ему вдруг стало грустно и одиноко. Ведь в этом мире у него не было друзей. Да и баров, чтобы напиться в этом мире, тоже не было. Ему не хотелось еще больше впадать в депрессию, сидя дома. И также Дюнси не хотел, чтобы все вокруг видели его таким разбитым. Поэтому он решил пойти напиться и забыть о своем горе. Но этот мужчина средних лет, подсевший к нему, всё испортил своей болтовнёй. И он не захотел пить дальше. «Как же пить, если вино не в то горло идет? И, сказав пару слов на прощание, Дзюньсе вышел из винного магазинчика. Все еще в депрессии и грусти он бродил по улицам, словно пытался дождем смыть свою печаль. Вот это всё и было совпадением. После такой серии совпадений Дзюньсе и натолкнулся на этих грабителей, укравших нечто у семьи Танг. Они почти успели сбежать, но на секунду остановились и решили поболтать, позволив Дзюньсе их услышать. С его нынешним уровнем силы Дзюньсе уже просто забыл о случившемся, ведь у него не было особых чувств к семье Танг. Семья Танг что-то потеряла? Ну и ладно, мне чхать на этот сверток... И наплевать, что в нем. Ха-ха, кто ж знал, что у них носы, как у собак. Да, убегать было бессмысленно. Не имея больше вариантов, Дзюньсе пришлось запустить дротики с помощью силы, дарованной пагодой и убить серых грабителей. Как только они были мертвы, он решил взять сверток. Именно благодаря совпадениям эта крайне важная для таинственного золотого эксперта вещь попала в руки Дзюньсе. Но подобные вещи никто не мог бы просчитать. Но все же, как только они случились, то сошлись в одну большую случайность. Бесцельно бродя по округе и не осознавая, что рушит чьи-то продуманные планы, Дзюньсе делал наилучшие ходы из возможных. Так многое совпало. Это было словно благословение свыше. Даже небеса пролились дождем ради такого. Все совпало, будто по воле богов. Таинственная фигура, задумавшись, просто стояла. Мужчина уже решил уходить, но вдруг услышал крики. Это была стража семьи танк. Вздохнув, эксперт засветился золотым и взмахнул рукой. Шестью тихими па, головы шести грабителей разлетелись в клочья. Спустив рукава, эксперт прыгнул в дождь и исчез. Когда стражи семьи Танк нашли трупы грабителей, то увидели, что головы трупов были уничтожены. Что до вещи, украденной грабителями, ее так и не нашли. Дзюньсе не знал, что случайно разрушил планы самого большого врага семьи Дзюнь. Он также нашел вещь, которую этот враг так сильно желал. Но Дзюньсе был обижен. «Я всего лишь собирался походить под дождем, предаваясь воспоминаниям из родного мира». Погрустить в одиночестве. А тут эти засранцы-грабители, дьявол их раздери, рушат всю атмосферу. Не зря я их убил. Ни одна задумка не прошла как надо. Хотел выпить вина, встретил идиота, не отличающего нормальное вино от уксуса. Назвать ту водицу лучшим вином королевства просто смешно. Хотел насладиться дождем, меня захотели убить. Что за невезение? Вздохнул Дзюньсе, смотря в небо. Разглаживая сверток в кармане, он вошел в резиденцию Дзюнь. Глава 39. Гуан Куинхан Проливной дождь хоть и стал лить меньше, но еще не закончился. Дзюньсе медленно брел, и слуги, которые его видели, задумались. «О боги! В какое безумство опять ввязался юный господин!» Но если сравнить с его прошлыми шалостями, то хуже уже не будет. Да и куда он ходил в такой дождь? Проходя через сад, он вдруг услышал звуки флейты, раздавшиеся среди деревьев и цветов. В мелодии слышалась печаль. Слушая мелодию, любой мог почувствовать грусть и чувство утраты того, кто играл. Но Дзюньсе, услышав мелодию, не смог удержаться и пошел туда, откуда она звучала. Его настроение совпадало с мелодией. В беседке посреди сада на каменном диване сидела девушка в белых одеждах. Она сидела спиной к дзюньсе. Ее волосы струились по нежным плечам, словно темные облака. Любому, кто смотрел на нее сзади, было понятно, что она красива так же, как и холодна. Но после этой одинокой осенней мелодии на флейте становилось понятно, что она была крайне грустной и одинокой. Тихо шагая под дождем, дюнсе прикрыл глаза, заслушавшись мелодией. Он словно был в трансе, как когда слушал свою любимую песню из прошлой жизни — «Тщеславные брови» от группы «Поместье красного сна». Та же грусть, та же обида на кого-то. Он был словно пьяный. Кто же так сильно грустил под этим осенним дождем? Дзюньсе вдруг осознал, что чувства девушки были крайне похожи на его, но в сравнении с его чувствами ее положение было гораздо более безвыходным. Даже ветер страдал от всей той грусти, что была в мелодии. Мелодия начала сходить на нет, словно нить шелка на ветру. Перестав играть, девушка отложила флейту и тихо вздохнула. Этот ее вздох был полон сожалений, и почти не был слышен из-за дождя, падающего на землю. Сердце Дзюнь вздрогнуло. Он также тихо и грустно вздохнул. Хоть он и был тих, но девушка неожиданно вздрогнула. Она немедленно повернулась и уставилась на Дзюньсе. На лице сначала было удивление, но оно тут же сменилось на отвращение. — А, это ты эта мелодия. Очень красиво. Улыбнулся Дзюньсе и мягко вошел в беседку. С его мокрой одежды тут же закапала на пол. Названная сестра, откуда вдруг у вас такой интерес к флейте? Девушка словно сошла с картины. Ее милое лицо завораживало, но в нем был и холод. Девушка, излучавшая этот холод, была жена Дзюньмо Ю и названная сестра Дзюньсе Гуан Куинхан. Она была единственной дочерью семьи Гуан, известной семьи в королевстве Тяньсян. По правде, называть ее женой Дзюнь Ю было не совсем верно, их помолвили, когда они были еще подростками. Через три года после помолвки Дзюнь Ю исполнилось 22, а Гуан Куэнхан — 18. Когда обе их семьи готовились к свадьбе, случилась война между их королевством Тяньсян и королевством Шанси. Дзюнь Мою и его младший брат Дзюнь Мошу были выбраны, чтобы пойти в карательную экспедицию против Шанси. Тогда-то обе семьи решили отложить свадьбу до их победоносного возвращения. До того, как Дзюнь Мою ушел в армию, церемония помолвки уже была закончена, и Гуан Куин Хан стала считаться частью семьи Дзюнь. Как только Дзюнь Мою бы вернулся, была бы свадьба. Даже назначили следующую дату свадьбы, но... Но никто не мог знать, что Дзюнь Мою и его младший брат не вернутся домой. Что их тела так и останутся на поле битвы. Этим двоим теперь не суждено снова встретиться. Такой талант и так недостойно погиб. Когда пришло известие об их смерти, Гуан квинхан тут же упала в обморок. По прошествию дней, наполненных слезами и горечей утраты, она выбрала остаться членом семьи Дзюнь. Она выбрала путь вдовы и решила ухаживать за главой семьи Дзюнь. Дедушка Дзюнь бесчетное количество раз пытался ее отговорить, ведь с ее происхождением она легко могла снова выйти замуж. Он даже предлагал ей поговорить с семьей Гуан и расторгнуть помолвку из-за сложившейся ситуации. Но Гуан Куинхан отказалась. Глава семьи Дзюнь Гуан пытались ее уговорить, но они лишь изматывали себя этим. Им оставалось лишь ждать, когда она изменит свое решение и вернется в семью Гуан. Все в семье Дзюнь, от самого главы семьи, дедушки Дзюнь, до самых последних слух относились к ней с уважением и почетом. Однако был один человек, который делал Гуан Куинхан несчастной. И это был ее названный брат Дзюнь Масе. После того, как Куинхан переехала в резиденцию Дзюнь, Дзюнь Масе стал невежлив в действиях, остерный язык и вообще вел себя фривольно. Этим он вызвал у нее лишь отвращение. Неспособная смириться с этим поведением, она однажды даже преподала ему урок манер. Хоть она и была единственной дочерью семьи Гуан, Но она хорошо знала боевые искусства. Находясь на пике девятого уровня Суаньцы и почти перейдя на серебряный уровень, ей было несложно справиться с кем-то вроде Дзюньмасе. Но даже избиение не смогло исправить этого засранца. Зная, что она не нанесет ему сильных ран, Дзюнь всегда издевался над ней втихую. Не зная, как с этим бороться, Гуан Квинхан выбрала прятаться в своей комнате большую часть времени. Но сегодняшний дождь наполнил ее сердце печалью, и она решила пойти в беседку в саду, чтобы высвободить всю свою грусть в мелодии. Но неожиданно этот паршивец оказался рядом. — Что за идиот? Разве ты не понимаешь, что мой девятый уровень Суаньцы выше, чем твой? — Если бы я хотела преподать тебе урок, я бы это сделала. Но я до сих пор тебя не избила лишь потому, что не хочу нарушать спокойствие в резиденции. А может, ты думаешь, что я тебя боюсь? О, мне сейчас просто нечего делать, и я решила немного поиграть на флейте. Возможно, третий молодой господин тоже играет? Услышав слова Дзюньсе, Гуан Куинхан стало стала еще отвратнее. Да что этот дебил может знать об игре на флейте? Очень красиво. О чем он? «Он что, пытается со мной поговорить?» Она смотрела на него ледяным взглядом, думая, как он сегодня собирается ее обидеть. С мудростью Дзюньсе, как он мог не заметить издевки в ее голосе и словах. Но тем не менее он восхитился девушкой, ведь он точно знал, каким мудаком мог быть Дзюньмасе. Вполне нормально, что его все ненавидели. Но с другой стороны он уважал ее преданность своему брату. «Мелодия из этой флейты». Это мелодия вашего сердца. Прошлое осталось в прошлом, и названной сестре будет лучше, если это прошлое отпустить. Подумав, ответил Дзюньсе. Гуан Квинхан, игнорируя его, выдала хех и отвернулась. Дзюньсе начал терять интерес. «Если меня кто-то игнорирует, то я просто буду игнорировать этого кого-то еще больше». «Ну и что, что эта девушка?» Разве можно красавицам смотреть на всех остальных свысока? Но вслух он сказал. «Я был с вами слишком нахален ранее и принес лишнее удобство. Что ж, тогда я, пожалуй, пойду». Сказав это, он улыбнулся и вышел из беседки. «Игнорируешь меня? Ну ладно, тогда просто посплю». Гуан Квинхан крайне этому удивилась. Она думала, что сейчас он снова с ней заговорит и будет ласковым чтобы потом жестко подшутить. Но он вдруг извинился за беспокойство. Он даже ушел без какой-либо защиты от дождя. Смотря на удаляющуюся спину Дзюньсе, Гуан Квинхан было открыла рот, но передумала. Ей вдруг подумалось, что Дзюньсе действительно стал каким-то другим. Этот хитрец обычно всегда ходил с мерзкой ухмылкой во все лицо, а его бесчестные глаза вечно искали новую мишень для насмешек. Каждый раз, завидев ее, он пускал слюни. Но то, что он сделал сейчас, в этом не было ни намека на усмешку или пошлую шутку. Он, наоборот, был спокоен и интеллигентен. Даже более, он совсем не пялился на нее, как обычно. Когда он уходил, она видела, что он оставался спокоен, словно река. Гуан Квинхан задумалась. Он действительно изменился? Нет, не может такого быть. Видя, что его скрытые подколы не работают, он решил изменить тактику и сыграть в джентльмена, чтобы поближе подобраться ко мне. Проклятый урод, Зюньмасе, ты вправду думаешь, что я попадусь на это? Да хоть сто раз меняй свои маски для меня, ты так и будешь грязным, бесстыдным, придурковатым засранцем. О, ну да, ты вышел в такой дождь без плаща или шляпы, чтобы просто подойти и сказать мне пару слов? Да кто в это поверит? Все же сразу видят, что ты что-то затеваешь. Эх, джентльмен, кто в такое поверит? Он даже не показал страха, заговорив со мной. Фу. Гуан Куин Хан оставалась холодной, как лед. Глава 40. Суань Ядро Как только Дзюньсе вышел из беседки, его сердце наполнилось печалью. Ведь Гуан Куин было лишь 21. Самый расцвет ее молодости. К тому же она была очень красива, но все же выбрала статус вдовы и осталась в семье Дзюнь. В ее старом мире такое было бы просто немыслимо. Но в этом мире это было обычным делом. Какая трагедия. «Да это же все просто глупо. Вот если бы я мог...» Мысль возникла в голове Дзюньсе. «Я бы такого никогда не придумал». Она может мне и нравится, но не настолько, как я вообще мог о таком подумать, хотя. Странный Дзюнь Масе, твой дух уже покинул это тело, но твои мысли еще меня достают, выругался Дзюньсе. Дзюньсе вошел в свою комнату, и, не заметив приветствия малышки Ке, он сел и стал напряженно вспоминать. Он вспоминал все свои действия с момента перерождения. И что-то тут было не так. В прошлой жизни он был свободен от всех чувств и вел себя как хотел, но это всегда было для него лишь прикрытием, чтобы подобраться к цели. Несмотря ни на что, это была лишь игра. Характер Дзюньсе всегда был спокоен и расчетлив, даже хладнокровен. Иногда его называли безжалостным, но не это было в прошлой жизни. Сейчас же ему пришлось признать, что его характер изменился с перерождения. Вообще, для Дзюньсе роль взбалмушного пижона подходила идеально, но ему нужно было всегда оставаться на чеку. Я не могу позволить мыслям прежнего хозяина тела Дзюньмасе завладеть мной, но мне нужна эта личность как прикрытие. — Я все еще Я золой монарх, Дзюньсе! Глаза Дзюньсе вдруг словно бы сверкнули. Для этих глаз сотни тысяч людей были не более, чем просто корм для скота. Безжалостный убийца злой монарх вступил в другой мир. Обдумав этот вопрос, Дзюньсе расслабился и вдруг кое о чем вспомнил. Он тут же вытащил из одежд маленький сверток. Этот сверток стоил жизни двадцати грабителей. Хоть он и не знал, кому понадобится этот сверток, Но он точно знал, что простой человек никогда не посмел бы украсть у семьи танк. Да вообще никто бы не посмел, не стоит овечь таких усилий. Думая так, Дзюньсе становилось все более интересно. Желание вернуть сверток в семью танк было в его голове, но любопытство все-таки взяло верх. Со вздохом Дзюньсе медленно развернул ткань. Внутри оказалась небольшая деревянная коробочка. От нее исходил слабый неизвестный запах, а крышка коробочки была покрыта бледными линиями из золота. Сама же коробочка была сделана из золотой шелковой сандаловой древесины высшего качества. Судя по виду, коробочка была вырезана из всего золотого шелкового сандалового дерева целиком, но она сама по себе стоила целое состояние. Открыв коробочку. Дзюньсе почувствовал, как из нее вырвался холодный поток воздуха. Внутри коробочки была еще одна, белоснежно-белая. Дотронувшись, он почувствовал холод. Это же был дорогущий холодный нефрит. Судя по цвету коробки, этот холодный нефрит был довольно загадочен. Дзюньсе тяжело задышал. — Да что же там настолько важного, что танги использовали холодный нефрит? Аккуратно открыв коробочку из нефрита, внутри Дзюньсе обнаружил круглый объект. Этот объект был завёрнут в слой красочной кожи, которая странно блестела. Дзюньсе, не знавший, что это такое, не мог испытать шок от увиденного. Увидеть эту вещь профессионал, то он бы сразу впал в шок. Это была шкура суань-зверя девятого уровня, сравнимого по силе с экспертом божественного верховного суань. Золотая шелковая сандаловая древесина, холодный нефрит, шкура суань-зверя 9 уровня это же бесценные сокровища. И все эти сокровища были лишь упаковкой. Дзюнь развернул шкуру суань-зверя и вытащил нечто. Это был круглый объект размером с шарик для пинг-понга. Смотря на этот шарик, Дзюньсе не мог не почувствовать сожаления. Шарик был темно-темно-красного цвета. А на вид напоминал камень-ренифрит, но это точно не был камень-ренифрит. Дзюньсе попробовал слегка сжать шарик и понял, что он немного мягкий. Впечатления об этом шарике были немного противоречивы. Вдруг мысль мелькнула в голове Дзюньсе. «Суань-ядро?» Хоть Дзюньсе и не знал, как выглядит суань-ядро, но он знал, что оно очень дорогое. Лишь «Суань-зверь» третьего уровня или выше мог создать «Суань-ядро». Что же до этого конкретного ядра, то если учесть, сколько сил приложила одна из сильнейших семей танк для его защиты, оно точно не было простым. Его как минимум должен был создать «Суань-зверь» седьмого уровня, а может быть и выше. Дзюньсе не мог знать, сколько сил танк Ван Ли приложил для того, чтобы достать это ядро. Это было суань-ядро золотого крылатого тигра, и в нем было очень много энергии. Для низкоуровневых экспертов суань-цы это ядро было бесполезно. Но как только они повышали уровень, при определенных условиях, используя определенные методы, они могли поглотить энергию из суань-ядра и сделать ее своей. А вот сколько энергии можно было потребить, зависело лишь от таланта поглотителя. При достижении Суань уровня Земли все дальнейшие шаги становились крайне сложными. Однако поглощение Суань ядра могло поднять новичка уровня Земли на вершину божественного верховного уровня. В этом мире Суаньцы эти ядра были крайне ценны. Вся сложность состояла в убийстве Суань-зверя, ведь убить Суань-зверя даже восьмого уровня было крайне и крайне сложно. А уж убить зверя девятого уровня и забрать его Суань-ядро, это было почти невозможно даже для эксперта божественного верховного уровня. Отбиться от него в сражении возможно, но вот убить. Даже два настолько сильных эксперта не смогли бы точно победить Суань-зверя девятого уровня. Сила и скорость такого зверя были неимоверны. А если бы зверь выбрал бегство, то никто не смог бы его догнать. И, кстати, этот золотой крылатый тигр был Суань-зверем, способным летать. Победить его было вообще невероятным делом. Однажды Танг Ван Ли случайно наткнулся на тяжело раненого эксперта небесного божественного уровня. Узнав, что эксперт обладал ядром, Танг Ван Ли потратил целое состояние и нанял десятки экспертов нефритового, небесного и земляного уровня, чтобы добыть его. Много жизней было утрачено, но его план удался. Независимо от того, как это ядро попало к тому эксперту, было неверно говорить, что это ядро единственное в своем роде. Всего подобных было не больше трех. Причиной, по которой Ли Юран захотел это ядро, было то, что он сам желал его использовать. Его план назрел еще годы назад, как только он узнал, что энергию Суан-Ядер можно было поглотить. Он подкупал слуг семьи Танк, подсылая шпионов, анализируя информацию шаг за шагом. И три месяца назад он все-таки выяснил, где в доме хранят Суань-ядро. Но дед Танк никогда не покидал резиденции. И еще самого деда всегда охраняли четыре высокоуровневых эксперта. Не было никаких шансов выкрасть ядро Суань. Но вдруг выпала редчайшая возможность. Не только дед Танк покинул дом, Но ну и три из четырех его охранников ушли с ним. Да еще и проливной дождь полил, делая ситуацию более удачной. Учитывая эти факторы, Ли Юран послал лучшего эксперта отвлекать оставшегося охранника семьи танк, пока 20 его грабителей будут красть суан-ядро, связавшись с источником внутри. Они, пусть и ценой 14 из 20 экспертов, все-таки выполнили задание. «Отдать жизни 14 экспертов и взамен получить Суань-ядро зверя девятого уровня — это все равно, что получить его даром. Но, к несчастью, прямо перед своим уходом выжившие встретили Дзюньсе. Несколько лет планирования и поиска информации, сотни планов и тысячи минут анализа — все это пошло прахом. Все это ушло в пользу другого». Можно было лишь представить, насколько жалко сейчас выглядел Ли Юран.